Глава тридцать первая. В чем дело? спросил Хинари мы вновь на чистом английском. Откуда он вообще мог узнать этот язык? И ладно узнать, но ведь само построение фразы, фонетическое звучание было идеальным, будто он говорил на этом языке уже очень много лет. Еще одна загадка безной. Вы елись сюда по мою душу, но уже струсили. Пятитесь назад, как трусливые щенки! У вас нет ни капли гордости. Я посмотрел на короля проклятым зрением и вновь увидел воронку, но теперь эта воронка имела силуэт человека. Проклятие. Да что он во имя всего святого такое? Хинарим протянул руку к Джошуа, но тот в ответ выхватил из пространственного кармана другой клинок и рубанул короля по руке, одновременно отступая. Вместе с этим по нему в очередной раз ударили магией. Тело Хинарима деформировалось под ее ударами, но тут же восстанавливалось в первозданном виде. Создавалось впечатление, будто подобного недостаточно, чтобы справиться с ним. Спрашивается, а что вообще надо сделать, чтобы разрушить его структуру? В атаку! скомандовал лидер, а сам немного попятился назад, собираясь силами. Воины дружно набросились на врага, используя разные способности, но результат был тот же. Даже самые сильные атаки не были способны пробить кожу короля. А если кому-то и везло, то они оставляли только царапины, что тут же заживали. Хинари мы взяли в кольцо, а затем маги попытались его сковать, чтобы дать шанс остальным. Ледяная тюрьма! Громко с командалал один из магов, координируя работу остальных. Тут же под ногами у короля возник магический круг, откуда стали стремительно подниматься ледяные кристаллы. сковавшие в начале его ноги, а затем поднимающиеся все выше и выше до тех пор, пока в какой-то момент лед не поглотил нашего противника практически полностью. Ранкиеры и не думали, что это сдержит такого монстра. Они просто пытались выиграть несколько дополнительных секунд. И когда это в конечном итоге произошло, и лед разлетелся на мелкие кусочки, в грудь Хинари мы ударил уже знакомый мне черный луч. Лицо короля исказило гримаса боли. А когда луч потух, в его груди образовалось огромное дымящееся дыра. Он опустил взгляд, посмотрев на неё, и с раздражением обратил своё внимание на сделавших это магов. Рана начала стремительно затягиваться, а сам мужчина сделал всего один шаг и буквально телепортировался в наш строй. Ни я, ни, похоже, никто из присутствующих не смог даже увидеть его движений, как и в момент первой атаки. Хинарим поднял руку и резко её опустил, и в тот же миг дворец вздрогнул от его мощи. Пол треснул, но это было мелочью на фоне того, что одним этим движением он буквально раздавил десяток человек. Не помогли даже магические щиты, что они предварительно выставили. "Убегай", сказал Геран, не уверен, что даже я смог бы выстоять против него, будучи в полной силе. Дважды мне повторять было не нужно. Есть схватки, которые можно выиграть, а есть те, в которых я бессилен, и кажется, это из последних. Он убил всех наших магов за считанные секунды, расправившись с ними с особой жестокостью, будто мстил за причиненную имя боль. Воины бросились в рассыпную, а Хинари улыбаясь повёл плечами. Он вытянул перед собой руку и направил её на трон. Массивное каменное изваяние задрожало, стало покрываться трещинами. А затем вообще разлетелась на куски, и оттуда что-то вылетело, устремившись к красному гиганту. Оружие, массивный двухклиновый меч. Ничего похожего на это оружие раньше мне видеть не доводилось. Как же давно я не держал тебя в руках, Эгригар, с какой-то странной нежностью произнёс Хинарим, взвешивая оружие в руке. Это очень плохо, продолжал действовать на нервы Геран, до того, как стать королём. Хинарим долгие годы сражался во множестве войн. Про его меч ходило множество слухов, и кажется, сегодня мы с тобой выясним, насколько они правдивы. Хинарим поднял двухклинковый меч над головой и раскрутил его, порождая мощные порывы ветра, с лёгкостью раскидывающие окружающих пробуждённых. Чтобы мне удержаться на ногах, пришлось воспользоваться скорбью и вонзить её в землю. Чудовищная, просто умопомрачительная сила. Это даже не магическая способность, просто физические возможности. Король остановил вращение оружия внезапно, одновременно нанося размашистый удар. Волна невообразимой силы обрушилась вперёд, а в следующий миг дворец буквально перерубило пополам. Земля стала уходить из-под ног, а всё вокруг рушится под весёлый хохот Хинарима. А ведь это был его дворец, и он с такой лёгкостью разрушил это величественное в прошлом сооружение. Безумие какое-то. Прямо на моих глазах одного из пробуждённых просто задавило огромным обломком, а Микс, спустя вместе они рухнули куда-то вниз. Мне тоже пришлось маневрировать, чтобы не попасть под удар. Проклятье, пробурчал я и в этот момент увидел, как на меня падает колонна. Не успеваю. Алый вихрь. Я даже не пытался использовать высвобожденную версию способности. Не было времени, чтобы наполнить оружие энергией. Но и этого хватило, чтобы перерубить колонну и не оказаться раздавленным глыбой. Заодно, благодаря этому, я случайно спас пробуждённого, что оказался рядом. Пусть это и было случайно, но спасённый меня молчаливым кивком поблагодарил и побежал дальше. Сейчас главное маневрировать, а не стоять на месте. Хинарим переместился ближе к той части, где раньше был трон, но, судя по всему, та часть дворца не рушилась. По крайней мере, пока она еще держалась и стоять там было безопаснее. Джошуа в данный момент активно атаковал короля в одиночку без какой-либо поддержки. Да он просто сумасшедший! Как возможно вообще решиться на такой безумный поступок? Джошуа дрался яростно и неутомимо применял все имеющиеся у него способности. Он исчезал, чтобы появиться за спиной у врага, использовал боевые техники, комбинируя их с белым пламенем. Но, казалось, всё это было безрезультатно. Да, урон, прибуждённый этому монстру этажана, наносил, но уж очень быстро король приходил в изначальное состояние, чтобы это хоть как-то сказывалось на его действиях. Хинарим смеялся над Джошуа, играючи отражая каждую его атаку. Понимал ли лидер Зова стали чётный своих попыток? Возможно, но по какой-то причине он продолжал эту самоубийственную схватку. Ты правда думаешь ему помочь? спросил призрак, словно читая мои мысли. Впрочем, не думаю, что сейчас я хорошо контролировал свое лицо. Мои мотивы можно было понять по взгляду и напряженной позе. Да и похоже, все это время мой неожиданный спутник продолжал меня изучать. Уж очень проницательным он был. Ты же собирался уходить. Боюсь, что Олесия сильно расстроится, если он погибнет, не говоря о его семье. А Варвара не расстроится, если погибнешь ты. Напомнил Геран мне о девушке. Я и не думаю помирать. Как можно уверенней, чтобы и самому поверить в эти слова, ответил я ему. Как и пытаться убить этого бессмертного монстра. Просто спасу этого самоуверенного идиота от верной смерти. А там уже решим, что делать. Не став больше тратить время на болтовню с давно умершим проклятым вестником, я рванул через падающие обломки прямо к Хенариму и Джошуа. Хинарим в этот момент отразил очередную атаку Ранкера и контратаковал. Но Внуф показательно лениво, даже не думая относиться к противнику серьёзно. Но моё появление он не пропустил и резко сместился в сторону, взмахивая клинком навстречу, и разрубай меня пополам. Фантомный шаг. Мираж, как и планировалось, сыграв свою роль, распался, а сам я рывком оказался рядом с Джошуа. Надо уходить, крикнул я ему. Пытаясь схватить парня за плечо, но он всё ещё был объят своим белым пламенем, и в последний момент я отдёрнул руку. "Спятил? Главный босс прямо перед нами. Если мы его убьём, то откроем путь дальше". "Смеёшься? Ни тебе, ни мне его не победить. Мы убили дракона, ты убил дракона, а значит, сможем и его хозяина", продолжил кричать на меня парень. "Нет, ты не понимаешь, это другое". Попытался я подобрать слова, которые точно убедят этого упрямца. Это не просто босс, это существо иного порядка, практически бог. Что ж, богов я ещё не убивал, ухмыльнулся Джошуа. Это будет интересный опыт. Что-то не так. Он даже не смотрит на меня. Всё его внимание было сосредоточено исключительно на Хинариме, и дело вовсе не в том, что он старался держать его в поле зрения. А в том, что он во что бы то ни стало был намерен убить короля, будто зациклился на этом. Я переключился на проклятое зрение и увидел очертания проклятой конструкции у него в голове. И было такое ощущение, что она действует как-то не так, будто пульсирует, а ведь до этого ничего подобного не наблюдал. Что если это чип? Что если он влияет на мышление ранкеров? Если за этими сгрупп правда стоит создатели А пробужденные эта часть их плана по проверке людского потенциала, насколько они годятся в качестве сосуда, возможно, именно чьи помешают им адекватно воспринимать реальность. Достаточно ведь отключить критическое мышление или хотя бы замедлить его, и все начинаются глупые ошибки или поведение, свойственное скорее детям, чем прошедшем через десятки боев воинам, рисковавшим своей жизнью. Я и сам после того, как вернулся из неприятности, Связанный с проклятым предметом, стремился отправиться в Бездну и стать сильнее, толком не раздумывая над тем, насколько это вообще целесообразно. За те месяцы, что прошли, я всё меньше стал думать о Банерис, но едва ли потерял решимость продолжать покорять Бездну. Теперь же мне всё яснее, что это было даже не моё желание. Просто я не понимал, что всё это время на мои действия оказывалось совсем незаметное воздействие. проклятие, они жена с контролируют. Осознание этого пугало и переворачивало всё, что я знаю. Я невольно отступил от Джошуа, и в тот же миг землю между нами рассёк энергетический удар Хинарима. Похоже, ему надоело ждать, пока мы наговоримся. Правда, всё это время его атаковали остальные ранкеры, но как я уже говорил, для него это не было большой проблемой. "В чём дело?" спросил Хинарим. "Утратили волю к сражению?" Вот ещё, вызывающе ухмыльнулся Джошуа и ринулся в бой. Он попытался ослепить короля с помощью какой-то способности, которую он до этого не демонстрировал, но ничего не вышло. Уходи, настаивал тем временем Геран. Ты ничего не сможешь сделать, это его выбор. В том-то и дело, что не его, отрицательно помотал я головой. Его принудили к этому. Даже если так, ты лишь погибнешь сам, пытаясь его спасти. В целом озвучил он здравую мысль. Мы можем влезть в его чип, сделать то же самое, что ты сделал для меня, с надеждой посмотрел я на призрака. Не вовремя схватки. На твой мне пришлось потратить слишком много времени, а Хинари мне даст нам сейчас таким заниматься. Как ни прискорбно это было признавать, но Геран был прав. Джошу, он слишком силён. пытался я воззвать к остаткам разума ранкера, сделать хоть что-то. Ты не сможешь его одолеть чисто физически. Прошу, подумай о своей семье. При упоминании семьи улыбка пропала с лица пробуждённого, и он немного замедлился. Смеющийся король атаковал раз за разом, заставляя Джошу отступать. Хинарим мог бы убить Джошу одним ударом, мы это все уже видели, и я не понимал, почему он играет с нами. Возможно, бережёт силы или просто ещё до конца с ней меня освоился. Ведь вполне возможно, что для него подобное состояние ново, и он просто не понимает толком, на что способен. Джошуа, отступим, перегруппируемся, вернёмся гораздо большими силами, но сейчас нужно уйти. Вновь я попытался достучаться до парня и тоже вступил в схватку. Хинарим отреагировал тут же, всё с той же неописуемой стремительностью, которую не использовал Против Франкера в этот раз я не стал использовать фантомный шаг, применив вместо него технику отражения. Скорб столкнулась с Ригором, высекая огромные снопы искр, а в следующий миг меня отшвырнуло с такой силой, словно сбил грузовик. Я отлетел на два десятка метров, врезавшись спиной в какую-то чудом уцелевшую от разрушений колонну. К тому моменту от дворца мало что осталось, приличные его части оказались обрушены в пропасть. Или ж так, где ранее был трон, каким-то чудом оставался целый. Я же говорил, что он слишком силён, такое на нём не сработает. Ты не сможешь его спасти, если он сам того не захочет. Как не хотелось признавать, но Геран был прав. Драться с этим чудовищем не имело смысла, и как бы мне ни хотелось бросать Джошуа, я был не в силах убедить его отступить. Даже если всё дело в чипе, сейчас это не имело никакого значения. Извини, сказал я. Но едва ли увлечённый схваткой ранкер это услышал. Разве я кого-то отпускал? Внезапно произнёс король, и стоило мне сделать шаг прочь, как тот возник прямо передо мной. Вестник, ты так просто от меня не уйдёшь. Он обрушил на меня клинок, фантомный шаг. Но он ударил не фантома, каким-то немыслимым образом он ударил настоящего меня, что успел отступить. Клинок Ригора пронзил мне грудь. буквально пригвоздив к полу